Голова 35. Вспоминая Пушкина и Бальзака. Все начиналось, как ожидал Жора. Мама в слезах, отец в напряжении, ждет визита сына. В супермаркете Гарин купил торт, торт мороженый и любимый мамин цветы, которые долго стояли и не вяли. Видав его с подарками, отец немного успокоился. Мама вытерла слезы и повисла у сына на шее с поцелуями, забрав цветы, пошла ставить вазу. «Чай заварить, надо поговорить без нервов», — сказал Жора. «Я бы поужинал. Есть что-нибудь?» Мама кинулась греть с сковороду для яичницы и кастрюльку для сосисок. Отец налил и включил чайник. «Как я люблю альстромерии!» — крикнула она из кухни. «Что скажешь?» — не без тревоги в голосе спросил отец. «Мне непонятно, как ты собирался продать деду квартиру?» — спросил Жора. «Политевизацию оформить? Это же месяц или два беготни по инстанциям, очередь в БТИ». «А я так понял, что ты хотел уже сейчас ее отдать?» джентльменское соглашение», — объяснил отец. заселяет сейчас, деньги сейчас, документы оформляются в процессе, поднотериальные документы». «Рискованно», — покачал головой Жора. «Не для тебя, для покупателя». «Я же сказал, джентльменское 20 миллионов мне на контору, 30 на депозит в зарубежный банк». «И кто тебе обменял бы на валюту 30 миллионов рублей, по какому курсу?» Рудыга, варях банки. Это его карманный банк. Там нет проблем с конвертацией. Все законно. А счет ты бы открыл в другом? Конечно, я уже договорился с Креди Леоне. Валькенштейн дал добро, откровенничал отец. Ты думаешь, откуда бы я тебе деньги на жительство в Израиле переводил? Скажи, папа, а процентов финансового монтажа ты тоже имеешь? Отец оглянулся на мать немного побледнел. Тебе бланк сказал об этой сделке? «Я не выдаю свои источники», — вспомнил Ишина Жора. «Я же тебя не обвиняю. Так ты в доле или нет?» «Полпроцента от процентов на мой счет в лондонском гешефтбанке у Шульмана. Нормальный гонорар для юриста». Жора посчитал в уме, что полпроцента от известной ему суммы — это сто тысяч фунтов стерлингов в год. Неплохо. А схема уже качает денежки в карманы Рудыга, Бланка. И вот, его отца уже лет пять. Значит... Там лежит около полмиллиона фунтов. А если оформлен депозитный счет, то еще примерно тысяч пятьдесят набежавшими процентами. «Послушай, пап а зачем тебе нужно продавать дедову квартиру?» спросил Жора, разливая чай по чашкам. «У тебя полмиллиона», он не озвучил в чем. «Я не хочу засвечивать эти деньги, Жора. Как ты не поймешь?» «Если я хоть шиллинг сюда выведу, меня наши спецы возьмут за жопу. Откуда деньги?» А если не спецы, так бандюки. А Бланка Рудыга не боятся? У них несколько маскирующих фирм. Все легально. Такие сделки без санкций правительства не совершаются. Мой гонорар это тоненькая ниточка-струйка. Я не хочу афишировать его. Пусть там лежит. Никто не должен об этом запасе знать. Понимаешь? Бандит кругом. Рудыга и Бланка и их семьи охраняет ФСО. А нас кто? Нет, Джора. Береженого Бог бережет. О тех деньгах никто знать не должен. Может быть, потом, когда-нибудь. Я понял. Хорошо, господин гапсек Сиди на своем золоте, как скупой рыцарь. Не спрошу больше ни о чем. Евгением Гранде становиться не собираюсь». Жора подтвердил маме свой культурный уровень издания творчества Анорда Бальзака. Допил чай и принялся ковырять растаявшее мороженое. Мама Мария сидела за столом молча и в разговор мужчин не вмешивалась. смотрел то на одного, то на другого. — Жора? — вдруг спросила она. — А что с той девушкой у тебя, Саней? — Ничего, ма, — ответил сын. — Она там, служит, делает карьеру, а я вернулся жить и работать тут. — А папа сказал, что ты, может быть, на ней женишься, — мечтательно произнесла мама. — Папа ошибся. — Немного жестче, чем нужно, — ответил Жора. — Она чудесная женщина, мечта, но жить нам вместе не судьба. — Что ты планируешь теперь делать? — не без трепета в голосе спросил отец. «Я думаю, квартиру деда продавать не надо, сдай ее в аренду сразу на несколько лет какой-нибудь фирме, лучше зарубежной, чтобы она тебе сразу открыла счет там, в Европе, и туда же выводи проценты своего гонорарного счета, деньги смешаются, а у тебя будет легальный источник резервного дохода для конторы на жизнь, и квартиру не надо продавать». Жора сам удивился, как он все ловко придумал. Стои там, в Англии, сделай какую-нибудь фирму и проценты выводи через нее. Так, главное озеро денег убережешь от внимания, и доходы для наших бандитов будут вполне легальны и при этом не заоблачны. За сколько можно сдать трешку в Сталинке? 2000 долларов в месяц, нормально. Год это 24 тысячи. Ждай сразу на 2 или 3 года с предоплатой 48 тысяч. По курс сейчас это 360 тысяч рублей. Если рубль обвалится, раз в три, это миллион сто пятьдесят тысяч, не двадцать, конечно. Но на секретаря и аренду конторы хватит. А если к этим сорока восьми тысячам добавить сто тысяч долларов набежавших процентов, которые накопились за пять лет, вот тебе нормальный резервный фонд для спокойной работы. И не играй с государством в азартные игры, ты же опытный юрист. Как ты не почуял обман в этом ГКО? «Я не понял, какую фирму в Лондоне ты предлагаешь сделать?» – удивился отец, уклонившись от ответа про ГКО. «Да любую. Бюро переводов, например, или патентное бюро, или юридическую. Но для наших...» Жора вспомнил советского разведчика Льва Маневича, который для промышленного шпионажа использовал свое патентное бюро в Швейцарии и Испании еще до войны. При этом передавал в СССР секретные разработки немецкого авиапрома. «Па...» Люди там будут работать на себя, через фирму ты выведешь свои проценты, как учредитель твое право. А если дела пойдут хорошо, то еще и заработаешь на этом бюро. Сколько там нужно сотрудников? Эксперт-юрист секретарь? Что нужно? Пара комнат в каком-нибудь офисном центре? Телефон, факс, пара-тройка компьютеров? Два неглупых сотрудника. Симпатичная длинноногая секретарша с противным голосом в больших очках. Эдакая Жанин. Гарин вспомнил охотнику за привидениями. «Я подумаю, идея хорошая», — согласился отец. Он успокоился. Расклад предложенный Жоры его устроил. В принципе, ему сейчас вполне хватило бы и двух-трех миллионов рублей, чтобы сохранить контор на плаву. А до конца года он бы ее вытащил из финансовой ямы, в которую невольно уронил. «Возьми маму, слетайте в Париж, а там поездом нырь под ла и вы в Лондоне. Неделя-две и все устроишь». Бланк себе квартиру купил недалеко от Эйфелевой башни. Живет тут. Туда наведывается, когда захочет. Что я тебе простые вещи объясняю. Если тебе с языком трудно, мама будет за переводчика. Жора, отец принес бутылку коньяка. Ты сегодня ночуешь у нас? А куда мне деваться? Сегодня у вас, завтра поеду на дачу. Разберу там все, что ты вывез из квартиры. Тогда давай тяпнем за то, что между нами мир и дружба. «Ну давай!» Жора подождал, пока отец наполнит рюмки коньяком. «Кстати, победу я обменял на «Мерседес».» У отца дрогнула рука, и немного коньяка пролилось на стол. э «Это как ты сумел?» «Деньги за машину ты покупателю верни, а гараж продаем. Завтра с ним все документы оформим официально. Понимаешь, папа, обмен, в общем, равноценный?» «Почти». Победа, если ее не бить, практически неубиваема. Нынешний мотор не считается самым надежным. Миллион километров пробега без капремонта. Кузов луженый, подвеска, если не насиловать, будет ходить долго. Мерин, что я взял. Один из младшеньких в семье, 190-й. То есть движок на нем 1,9 литра. Но сохранный, пятилетка. Я считаю все по-честному. Мы просто обменялись. Завтра оформим взаимную продажу машины, разойдемся. «Кстати, мне, наверное, скоро придется ездить в Санкт-Петербург». «Зачем?» «По работе, мама. Сейчас решается вопрос с этим». Жора обратился к отцу. «Ты ведь гараж решил продать не только ради денег. Кстати, сколько ты взял за все?» «Два с половиной миллиона. Два гаража, половина машина». «Чудесно», — жор усмехнулся. «Ты ведь знаешь, что гаражи во дворах запретят. А ты откуда знаешь? Законопроект еще не подписан», — удивился отец. — А надо обязательно дождаться, когда подпишут, — Жора поднял бокал с коньяком. — За предвидение. — Молодец, — наконец улыбнулся отец. — Я в тебе все-таки не ошибся. — Я спокойно обдумал, и все решилось. Жора решил не сообщать родителям о том, что встречался с Сышиным. Мама пришла в гостиную, где отец с сыном смотрели телевизор. — Жора, я тебе постелю в гостевой комнате. Если будешь жить у нас, она твоя. — Спасибо, ма. Я завтра определюсь. Дни пошли за днями, так будто и не ездил никуда. Если бы только иногда не снилась Анна, а точнее, не приходило ощущение ее тела в объятиях во сне. Пару раз жор узнал, что к нему вернулись подростковой полюции. Все решилось проще бы 300 лет назад, а может даже 100. За одни глаза тебя б сожгли на площади, потому что это колдовство. Старинная песенка об Адзинского не выходила из памяти. «Нет». В Израиле я больше не ездец, подумал Гарин. Он собирал материалы для программы по инактивации патогенов. Идея-то крепко засела в уме. А если ему перед выдачей компонентов отделения в Исхиле производить такую обработку, псоролен он достанет, излучатель ультрафиолета А длиной волны 360-402 нанометра у него есть, почему бы не сделать так? С каким-нибудь институтом, который бы определял наличие патогенов в пробах, то и после обработки он договорится. Вот это будет тема. Это не статейка, это полновесный диссер. Надо съездить к Васильеву посоветоваться. Он мужик умный, кажется, не подлый. Васильев наконец вернулся из поездок, когда Гарин к нему появился, как обычно с конфетами коньяком, как обычно коньяк ученый муж спрятал в сейф от беспардонных проглотов а конфеты распаковался сразу к чаю. «Ну, что тебе сказать?» приступил к теме разговора доцент Васильев. «Тема инактивации патогенов действительно глубокая, широкая и очень важная. А учитывая неспособность нашего руководства в стране решить эту проблему масштабно, почему бы не заняться этой работой в рамках одной или нескольких клиник? Если ты будешь это делать у себя, без права заготовки крови, с объемом гемотрансфузии 2-3 десятка в год, то материал для диссертации наберешь лет за 10, не меньше. Нужна большая клиническая больница, вроде нашего института или НЦХ, где переливания идут десятками в день, чтобы за год у тебя набрался материал в тысячи доз обработанных компонентов. Тысячи! Тогда это будет действительно научная работа, серьезная, большая и, главное, убедительная для всех умных медиков России – А для этого тебе нужно или договориться с каким-нибудь большим клиническим центром о совместной работе, или перейти туда работать на зарплату младшего научного сотрудника, пока у тебя степени нет. Но это еще не все. Тебе надо будет обязательно поехать не и бфа где есть экспериментальное производство пластиковых контейнеров, пропускающих ультрафиолет А, заказать несколько тысяч экземпляров для своей работы, желательно еще и аппарат сконструировать не проточный типа МД-73М из Ольда, а специальный, с широкой площадью обработки поверхности, с шейкером, чтобы компонент во время облучения перемешивался во время экспозиции, получить разрешение на его использование в Ростехнадзоре. Васильев говорил так, будто весь этот текст он, если и не излагал раньше, то заготовил заранее и даже успел порепетировать перед зеркалом. «Первое, что тебе надо сделать, это составить смету» на все возможные расходы, второе, найти эти деньги. Желательно, конечно, какой-нибудь грант от фирмы. Обычно эта фирма – производитель аппаратуры и расходных материалов. Третье – тебе надо закупить партию псоролена у производителя. Фарбкомитете – получить разрешение на его применение на территории РФ, потому что кожники в ЦКВИ, когда делали работу по лечению псориаза ПУВА, еще при СССР, По-моему, не смогли этого сделать и ограничились только облучением кожи у больных ультрафиолетом без использования псоролена, обесценив таким образом идею пулотерапии. В общем, так, если ты все это сумеешь сделать и через год или два положишь на стол материал по 2000 обработанных доз компонентов крови с подтверждением эффективности ИП из сертифицированных бактериологических лабораторий, то я первый поставлю подпись в заявке на присуждение тебе степени доктор медицинских наук. Ганорис Кауза, как гениальному организатору здравоохранения, буду счастлив служить под твоим руководством. Что и говорить, выслушав эту тираду, Гарин загрустил. Однако желание все-таки попытаться хотя бы пробить описанную Васильевым бюрократическую стену не пропало. Он вспомнил Мерзу с предложением запустить завод по производству лекарственных растворов. Бандиты новой формации все равно бандиты, но почему бы не попытаться подключить их к идее реализации п Какая разница, кому будут принадлежать фабрики, производящие аппараты или расходники для инактивации патогенов в масштабах России? А начинать нужно с малого. Гарин обратился к Ворчуну. «Федя, где у тебя записан телефон Мерзы?» «Зачем он тебе?» – удивился Ворчун. «Я не сказал тебе в первый день, забыл. Убили Мерзу». «Застрелили. Вместе с его дамочкой, помнишь, которая не знала, что такое прялка. Из автомата обоих. Даже по показывали в новостях. Говорят, что он за какой-то завод закусился с другой группировкой». «Федя, можно без местечкового сленга? Откуда это «закуситься»?» «В смысле конфликтовать?» — пояснил Ворчун. «Тоже не шедевр, но все же понятнее. Поссорился». Гарин расстроился. «Мерза, бандит». Финал для него закономерен, и все равно жалко. Было в этом человеку что-то особенное. Не Рубин Гуд, конечно, но и не неприблатненное, наглое, невежественное хамло, с которым тоже приходилось иметь дело врачам. Мерза, если так можно сказать, интеллигентный бандит. Сам относился к своеобразной блатной аристократии, уважал грамотных людей вроде гарины и соблюдал определенный восточный этикет. Чувствовалось воспитанное уважение к носителям культуры и знаний. Что теперь делать? Поговорить с Бланком? Попросить его о поддержке Рудыга? Там-то деньги есть. Но идти к Бланку с голой идеей без цифр бесполезно. Нужен полновесный бизнес-план с перспективой развития программы ИП лет на десять. А я врач, а не экономист, думал Гарин. Даже если я найду все цены на аппаратуру, производство, взятки, раскопаю действующие законы, предвижу еще не принятые. А я все равно не сумею достаточно точно спрогнозировать доходность для бизнесменов, а социальная медицина убыточна всегда и без поддержки государства существовать не может. Жалко тратить время на пустые рассуждения. Гарин вернулся все к той же идее, высказанной Залкиным. Обратитесь в военно-медицинскую академию, армия это государство в государстве. А там что, денег не любят? И воруют тоже, и откаты берут. Масштаб, конечно, по части медицины все-таки поменьше, а делать что-то надо.